Когда в дверь постучали, и на пороге появился отец и посмотрел на Степанова милицейскими, задумчивыми глазами. Зина, выйди к на час? попросил отец. Она вышла за отцом в горницу. Ты мне, конечно, извиняй, Зина, трудно дыша, сказал отец. Но эту волынку надо прикончить. Жениться он на тебе не женится, а жизнь испортит. Ты так мыслишь, что это человек? А это второй Верютин. Отцу не хватало воздуха, и он вдруг жалобно проговорил. «Ты неужто того не видишь, что из города приехала всему чужая? Ты ведь, Зина, у меня погибаешь!» Она почувствовала, что бледнеет. У отца глаза были полны слез. Кто такой Верютин, Зина не знала, но незнакомую фамилию он произнес с отвращением. Она схватила отца за руку, но он не остановился. — Ты у меня погибнешь, — шепотом повторил отец. — Старков хулиганский, песни поет. Малыгина третий год замуж выйти не может, а этот Степанов... Отец вдруг отстранил Зину. На прямых ногах, словно они сделались деревянными, подошел к ее комнате и Настяш открыл дверь. Хриплым надсадным голосом он сказал, — Товарищ Степанов! А товарищ Степанов... Что произошло дальше, вспоминать было стыдно. Степанов навсегда выходил из их дома, и, когда захлопнулась синяя дверь, ее умный и добрый отец сутулился и с вялыми руками и вялой спиной ушел в кухню, а она, похолодев, неподвижно стояла посреди тихой, вдруг потемневшей горницы. Под вечер у Зина поднялась температура, противно кружилась голова, Видимо, сказалось напряжение последних месяцев, бессонные ночи в дни экзаменов, неустроенность и непонятная ссора с отцом. Зина медленно прошла по комнате, притронулась пальцами к столу, к корешкам книг. За окнами воет ветер, шуршит снег, по кухне ходит мама. Отца дома нет, и придет он поздней ночью, а то и вовсе не придет. Она думала о том, что в ее жизни за последние месяцы произошло столько событий, сколько раньше не происходило за длинные годы. Окончание школы, знакомство с городом, неудача с институтом, знакомство со Степановым. Зина присела перед зеркалом. В зеркале она видела свое лицо, упрямый, как у отца, подбородок, изогнутую линию лба, четкие губы. Она так сидела до тех пор, пока в комнату не вошла мать. Увидев дочку одетой и причёсанной, Глафира обрадовалась, но, как обычно, свое чувство выразила сдержанно, улыбнулась только. «Ну вот молодцом», — сказала она, — «а у меня и ужин готов». Они немного помолчали, спокойно глядя друг на друга. Потом Глафира тем же тоном сказала. «Отец-то вторые сутки ничего не ест. У меня все сердце за него изболело. Ему тяжелее, чем всем нам». Метель бушевала Снег завихряющимися полосами, вихрьками и пригоршнями бросался в лицо Ветер не завывал, а дико оглашенно вопил Разметывая сугробы, срывая солому со стаек, перебирая деревянные крыши Ветер, упругий, как водяная струя, замешанный на колючих снежинках Просачивался за воротник в рукава, схватив, остановив человека, прижимал к земле. С прессованным воздухом, колючими снежинками, деревня была набита до отказа, но все равно казалось, что воздуха для дыхания не хватает. Когда Качушин, прижатый ветром к забору, открывал рот, воздух набивался за щеки, раздувал их, а в легкие не попадал. Боком, одной рукой придерживая шапку, другой — полы, надувающегося на спине пальто, Качушин шел за участковым. Голову он втянул в плечи. Так расположился в пространстве, что снежинки за воротник не проникали, и в щелочку меж опущенным козырьком шапки и шарфом видел, как в темноте покачивается широкая круглая спина Анискина. Качушин догнал участкового, когда начали проступать во мраке неподвижные силуэты людей, которые по-прежнему стояли и сидели на лавочке возле дома Степана Мурзина.